Теперь мы попробуем взглянуть на символику Бордо, отражающую учение о перерождении с эзотерической точки зрения. Для того, чтобы истолковать используемые в книге символы, можно воспользоваться бесчисленными параллелями из совершенно различных источников. Однако наиболее уместно сравнить наш текст с соответствующим отрывком из десятой книги Государства Платона. где дается ставшее классическим описание пребывания греческих героев в Ситпа-Бордо, процесса выбирания тела для следующего воплощения. Легенда Бордо в том виде, в котором она изложена в государстве, рассказывает об Эре, сыне Армения, помфелянина по рождению, который, как говорит нам Платон, был убит в бою, а десять дней спустя Когда тела мертвых забрали уже в состоянии разложения, оказалось, что гниение не тронуло его тело, и его отнесли домой, чтобы похоронить. И на двенадцатый день, когда он лежал на погребальном костре, он вернулся к жизни и рассказал о том, что видел в ином мире. Он сказал, что когда душа его покинула тело, он отправился в путь с большой группой людей. И они пришли в таинственное место, где в земле было два отверстия. Все они собрались вместе, а над ними были два других отверстия в небесах. В пространстве между ними сидели судьи, которые приказали праведным после того, как вынесли решение по ним и прикрепили свои приговоры у них на груди, подняться по небесному пути, что был по правую руку, И подобным же образом неправедным было велено спуститься по пути вниз, что по левую руку. Последние также несли символы своих деяний, однако прикрепленными к спине. Описав суд в мире ином, очень напоминающий суд, описанный в нашем тексте, Платон рассказывает о подготовке душ греческих героев, пребывающих в Ситпа-Бордо к реинкарнации, «Чрезвычайно необычным было это зрелище, — сказал он, — печальным, смехотворным и странным. Ибо в большинстве случаев выбор душ основывался на их собственном опыте предыдущей жизни. Там он увидел, как душа, которая однажды была Орфеем, выбирает жизнь лебедя из-за враждебности к женскому племени, поскольку оно погубило его». И сама мысль, что его родит женщина, вызывала у него отвращение. Он узрел также душу Фамиры, которая выбрала жизнь соловья. И наоборот, видел птиц, таких как лебедь и другие птицы, которые хотели стать людьми. Душа, которой выпал двадцатый жребий, выбрала жизнь льва. И это была душа Аякса, сына Теламона. который не хотел быть человеком, памятуя о том, как несправедливо с ним поступили во время присуждения доспехов. Следующим был Агамемнон, который взял жизнь орла, поскольку, как и Аякс, ненавидел человеческую природу из-за перенесенных страданий. Где-то в середине настал черед Аталанты, и она, видя тело, сулившее ей великую славу атлета, не смогла удержаться от искушения и выбрала его. А за ней последовала душа Эпея, сына Понапая, перешедшая в природу женщины, искусную в ремеслах. И далеко в конце среди последних душа шута Ферсита примеряла обличье обезьяны. Появилась также и душа Одиссея, которому еще суждено было сделать свой выбор, и его очередь оказалась последней из всех них. Воспоминания о прошлых тяготах избавили его от чар чистолюбия, и он долго искал жизнь обычного человека, не знающего забот. Ему нелегко было найти ее, ибо она валялась, пренебрегаемая всеми. Когда же он увидел ее, то сказал, что поступил бы так же, если бы его очередь была не последней, а первой, и что он рад ее получить. И не только люди переходили в животных, но я должен также упомянуть, что были и животные, и дикие, которые изменялись из одного в другое и в соответствующие человеческие натуры, хорошие в мирных и злые в лютых, во всевозможных сочетаниях. При поверхностном прочтении изложенного Платоном процесса перерождения его, как и Бардот-Хёдол, можно понять буквально. Платон, посвященный в греческие мистерии, так же, как и Геродот, никогда не упоминает об эзотерических учениях открыто, но использует образную и зачастую намеренно вводящую в заблуждение фразеологию, вполне можно допустить, что он умышленно добивался того, чтобы непосвященные именно так и воспринимали описанную сцену. Тем не менее, при более глубоком рассмотрении данного отрывка становится очевидным, что смысл его не в экзотерической доктрине переселения человека в низшее существо или наоборот. Упоминание о выборе, сделанном Одиссеем, дает нам ключ к реальному его смыслу. Одиссею выпал жребий выбирать последним. Каждый из предшествовавших ему героев пренебрег возможностью выбрать жизнь обычного человека, не знающего забот, а Одиссей выбирает эту судьбу как лучшую из всех. Если мы подумаем о том, какую именно жизнь выбирает себе каждый из греков, предшествующих Одиссею, то обнаружим, что она явно символизирует характер того, кто делает выбор. Так Орфей, основатель орфических таинств, божественный учитель, которого греки считали величайшим из орфистов и наиболее просветленным из поэтов и певцов, посланный Богом пение и музыки Аполлоном на землю, для обучения людей, вполне логично выбирает жизнь лебедя. Лебедь с незапамятных времен, как и сейчас, считается символом пения и музыки. И если правильно истолковать образный язык Платона, Орфею суждено было заново родиться в качестве великого поэта и музыканта, что было совершенно естественно. Предположение о том, что человек-орфей может на самом деле родиться лебедем, может допустить экзотерист, но для эзотериста оно покажется несостоятельным. Точно так же весьма символично, что Фамира, древний фракийский бард, прославленный орфист и певец, выбирает жизнь сладкоголосого соловья. Аякс, гомеровский герой – который был храбрейшим из греков после Ахилла, вполне естественно выбирает жизнь льва, ибо царь зверей с незапамятных веков был символом храбрости или бесстрашия, который признавали почти все нации и расы. Агамемнон, который делал свой выбор следующим, выбирает жизнь орла, ибо среди греческих Героев он был главным, как Зевс среди богов Олимпа. А поскольку Агамемнон считался инкарнацией Зевса, и ему поклонялись как одному из божеств, то ему назначается символ Зевса, то есть орел. Аталанта, самая быстроногая из смертных, прославившаяся тем, что побеждала в состязаниях по ходьбе своих поклонников, совершенно естественно заново рождается великим атлетом. В ее случае Платон не использует никакой символики. Язык символов не используется и в случае с хитроумным Эпеем, который построил троянского коня и чья позднейшая трусость вошла в поговорку «Его душа переходит в природу женщины, искусной в ремеслах». Что касается шута Ферсита, примеряющего обличие обезьяны, то здесь комментарии излишни. Соответственно, выражение, касающееся отвращения героев к рождению от женщины, судя по всему, чистая метафора и используется просто в качестве литературного средства, так же как отрывки, касающиеся животных, укращенных и диких, которые изменялись из одного в другое и в соответствующие человеческие натуры, хорошие в мирных и злые в лютых, во всевозможных сочетаниях, и о птицах, таких как лебедь и другие музыканты, которые хотели стать людьми. Даже обычная душа, первая, делавшая свой выбор, хотя и не принадлежала ни невоплощенному божеству, такому как Орфей или Агамемнон, не герою подобному Аяксу и обладала умом, затемненным животными наклонностями, тем не менее не была назначена Платоном, как это случилось бы, если бы он верил в экзотерическую доктрину перерождения к рождению в форме низшего существа. В этом случае он не использует животное символ. Тот, кто делал свой выбор первым, Приблизился и в одно мгновение выбрал жизнь величайшего тирана, поскольку его ум был помрачен безумием и чувственностью. Он сделал свой выбор, не задумываясь, и поначалу не осознал, что обречен среди других несчастий на пожирание собственных детей. А он был одним из тех, кто явился с небес и в прошлой жизни обитал в упорядоченном государстве, Однако его добродетель была лишь следствием привычки, а не результатом философских размышлений. И, как учит на своем языке Бардот Хёдол, настаивая на необходимости правильного знания для верующего, следующего по бадхическому пути, также учит и Платон. Ибо если человек, приходя в этот мир с самого начала, посвящал себя здравым философским размышлениям, и жребий ему выпал достаточно удачный, он, как сообщает посланец, может быть счастлив на земле. Да и путешествие его в другую жизнь и возвращение в эту пройдет не по тернистому подземному пути, но по гладкому небесному. С помощью символов и метафор Пиндар, Эмпедокл, Пифагор и Сократ, так же как Платон и греческие мистерии, учат доктрине перерождения. На золотой надгробной табличке, найденной при раскопках близ Сибариса, есть следующая надпись. «Итак я вырвался из круга мучительного и полного страданий». Это чисто буддийская и индуистская фраза, как и известные орфические учения, позволяет предположить, что в Древней Греции доктрина перерождения была широко распространена, по крайней мере, среди культурных греков, посвященных в таинство. Символизм, подобный тому, что использовал Платон, использовался и теми, кто записывал буддийские священные книги. В качестве примера можно привести легенду о рождении самого Будды, изложенную в версии Северной школы. Отрывок из тибетской «Виная питака» или «Дулва», наиболее достоверной и, вероятно, древнейшей части Бканхгюр 3, лист 452 экземпляра, хранящегося в Ист-Индия офис в Калькутте, гласит «Итак, будущий Будда пребывал на небе Тушита, и, зная, что время его пришло, предварительно узнал о пяти вещах. Во-первых, о подходящей семье, в которой следует родиться. во вторых о стране, в-третьих, о времени, в-четвертых, о народе, в-пятых, о женщине. И придя к решению, что махамая это именно та мать, которая ему нужна, в полночь он вошел в ее утробу в образе слона. Тогда у царицы было четыре сна. Во-первых, она увидела, как в ее утробу входит белый слон с шестью бивнями, Во-вторых, она переместилась в верхнее пространство. В-третьих, она поднялась на огромную каменную гору. В-четвертых, перед ней склонилось огромное множество людей. прорицатели предсказали, что она родит сына, обладающего тридцатью двумя признаками великого человека. Если он останется дома, то станет правителем мира. Но если сбреет волосы и бороду, и, надев оранжевое одеяние, покинет свой дом, чтобы стать бездомным и отречется от мира сего, то станет Татхагатой, Архатом, совершенно просветленным Буддой. Кроме того, Джатака, южной школы, представляющей собой собрание народных легенд, народных верований и популярной мифологии, касающейся Будды и множества его инкарнаций, формировавшихся вокруг его личности в течение третьего столетия после его смерти, последователи Тхировады, наоборот, верят, что Джатака была создана во времена Будды и что ее стихи, но не проза, это его собственные слова. Примерно так же, как легенды об Артуре формировались вокруг короля Артура, приписывает ему множество предыдущих рождений в форме низших существ. И хотя эзотеристы могли бы допустить, что через бесконечно отдаленные периоды эволюции подобное воплощение в низшее существо может быть и было бы возможным, они воспринимают те из них, которые якобы происходили в этот мировой период, как иносказательный образ. в то время как ортодоксальные тхероводисты трактуют все буквально. Во всяком случае, буквальная интерпретация джатаки, если принять во внимание, что она с точки зрения эзотеристов, в основном является экзотерическим трактатом, предназначенным для обычных людей. Здесь снова в противоположность данной точки зрения южные буддисты утверждают, что стихотворная часть джатаки это наиболее сложная для понимания часть суттапитика и предназначена для изучения бадхисатвами а не обычными людьми. Выглядит более убедительной, чем то описание рождения Будды, которое дается в Дулве. Кроме того, поскольку в священных палийских книгах имеется тождественное описание, где используется тот же символ, а именно белый слон, шестью бивнями, это говорит о том, что здесь мы видим пример использования совершенно определенного по своей цели символа, общего как для северного, так и для южного буддизма. Его даже экзотерист будет вынужден интерпретировать только как определенный образ. Кроме того, поскольку, судя по всему, джатака в основном зиждется На популярной интерпретации, возможно, последнее также повлияло и на составление Бардот-Хёдол. Подобно всем трудам, зародившимся в очень древние времена и затем выросшим путем обычного процесса накопления сходного материала, Бардот-Хёдол как доктрина смерти и перерождения, похоже, существовала сначала в неписанном виде, как и почти все священные книги, ныне записанные на пали, санскрите или тибетском и складывалось на протяжении неопределенного времени. К тому моменту, когда это учение окончательно сформировалось и было записано, оно, вне всякого сомнения, потеряло какую-то часть своей первозданной чистоты. Сам характер и культовое предназначение бардот хёдол предполагали влияние на него популярной или экзотерической точки зрения. По нашему мнению, она действительно попала под это влияние, что вылилось в попытку добиться невозможного, а именно примирить два этих различных подхода. Тем не менее, в этой книге все еще различим и более того преобладает ее первоначальный эзотеризм, Возьмем, к примеру, животных, на которых восседают пять тхьяни-буд, которых Бардот Хёдол описывает в соответствии с наукой о символах северного буддизма. Лев ассоциируется с вайрачаной, слон – с ваджрасатвой, лошадь – с ратнасамбхавой, павлин – с амитапхой, птица шанг – шанг-шанг или гарпия, самок хасситхи. Интерпретируя эти символы, мы обнаружим, что они в поэтической форме описывают особые качества каждого из божеств. Лев символизирует храбрость или мощь, а также суверенную власть. Слон – неизменность, лошадь – сообразительность и красоту формы, павлин – красоту и силу преображения, поскольку, согласно распространенному поверью, Он обладает способностью поедать яд и превращать его в красоту своего оперения. Гарпия – величие и победу над всеми стихиями. Также и божества в конечном счете олицетворяют определенные бодхические качества дхармакайи и внеземных сил просветления, имманирующих из них, которым верующий может довериться, зная, что они приведут его к состоянию Будды. В своей интерпретации образов животных, представленных в Ситпо-Бардо, мы исходили из общепринятой эзотерической трактовки известных буддийских символов доктрины перевоплощения. Эти образы соответствуют символам Ситпо-Бардо у Платона и символам из описания рождения Будды в Дулве, явно имеющим также эзотерическое значение доктор л а у известный авторитет в области ломаизма в своем труде ломаизм в всекиме упоминает о символике знаменитой но недавно уничтоженной настенной росписи изображающей сипа и хорло или круг существования в монастыре ташидининг в всекими в этой связи он пишет Это роспись – одно из истинно буддийских символических изображений, сохраненных для нас ламами. С ее помощью мне удалось восстановить фрагмент круга на террасе Аджанской пещеры номер 17, до этого не получившей толкования и известной лишь как Зодиак. Эта картина изображает в символической и буквальной форме три первородных греха, И известные причины перерождения не даны и призвана оказать на верующих как можно более сильное впечатление, чтобы они старались их избегать. В то же время сцены, изображающие муки существования в его различных формах и страдания осужденных на пребывание в аду, предназначены для устрашения грешников. На этой картине Три первородных греха изображены в виде свиньи, петуха и змеи, а их эзотерическое значение доктор Уодал трактует следующим образом. Свинья символизирует невежество и глупость. Петух – животную страсть или похоть, а змея – гнев. На иллюстрациях к статье, изображающих 12 недан, только третья представляет собой символическое изображение животного. Это обезьяна, поедающая плод, что является символом совершенного знания, хороших и дурных плодов, получаемое через бездумное, рассеянное познание каждого из плодов чувственного опыта, подвергающие опасности сознания. Остальные иллюстрации – это люди и различные предметы. Соответственно, животные формы и места их обитания или состояния, упомянутые во второй книге Бардот-Хёдол, в которой может воплотиться человеческий принцип сознания после рождения в этом мире, можно трактовать следующим образом. Первое. Форма собаки, подобно форме петуха в колесе жизни, символизирует неумеренную сексуальность или чувственность. сравните следующий отрывок Из Йогава-Сиджхи «Нирвана прекрасна» Сарга 28 стихи 78-79 Этих мудрых пандитов, сведущих в шастрах, следует считать шакалами, если они не откажутся от желания и гнева. В тибетском фольклоре она также символизирует ревность, а собачья будка или псарня символизирует состояние в котором доминирует стремление к удовлетворению чувственных желаний. Второе, свинья символизирует, как и в колесе жизни, невежество и глупость, находящиеся во власти похоти, а также себелюбие и нечистоплотность. Свинарник символизирует мирское существование, в котором доминируют эти качества. Третье, муравей символизирует, как и у народов Запада, трудолюбие и страсть к накопительству, а муравейник – существование в соответствующих условиях жизни. Четвертое, насекомое или его личинка символизирует такие свойства, как приземленность, суетность или раболепие, а его нора – существование в условиях, определяемых такими качествами. пятое Упомянутые в тексте формы теленка, козленка, ягненка, лошади и птиц символизируют подобным же образом соответствующие характерные особенности, общие для этих животных и для высшего из животных существ человека. Эти образы встречаются в мифологии почти всех цивилизованных народов, И многие из ее сюжетов Эзоп взял в качестве основы для своих басен. Если же заглянуть в Библию, то на примере видений пророка Иезекииля в Ветхом Завете и откровение Иоанна Богослова в Новом Завете, можно увидеть, что и там используются образы животных. Мы считаем, что если бы буддийские и индуистские экзотеристы перечитали свои собственные священные книги в свете науки о символах, они, возможно, перестали бы столь враждебно относиться к эзотеризму. Исходя из вышесказанного, можно с полным правом считать, что животные символы, упоминаемые в Ситпо-Бардо, несмотря на явные искажения текста и самой эзотерической доктрины перерождения, Выраженные с помощью этих символов означают следующее. В соответствии со своей кармой человеческий принцип сознания, если только он не достигнет просветления, при нормальных кармических обстоятельствах постепенного движения вперед прогресса, управляющего большей частью человечества будет продолжать рождаться в человеческой форме в данном периоде сотворения, неся в себе черты или свойства характера, символизируемые животными. С другой стороны, при исключительных или аномальных кармических условиях движения вспять, регресса, он по прошествии долгих веков постепенно утратит свою человеческую природу и снова перейдет на более низкие эволюционные ступени. Как уже пояснял переводчик, нам нужно всего лишь оглянуться и посмотреть вокруг себя – и мы обнаружим в человеческом мире и кровожадного убийцу человека-тигра, и похотливого человека-свинью, и коварного человека-лисицу, вора и мошенника человека-обезьяну, раболепного человека-червя, трудолюбивого и зачастую скаредного человека-муравья, живущего одним днём красивого внешне человека-бабочку, сильного человека-вала или бесстрашного человека-льва. Несмотря на сходство кармы человека с любым из животных, человек умеет лучше, чем животное, создать плохую карму. Весьма распространенное среди населения буддийских и индуистских стран поверье о том, что убийца должен неизбежно родиться заново свирепым хищником, любитель чувственных удовольствий с свиньей или собакой, а скупец муравьем, таким образом, подобно многим другим популярным верованиям, явно основано на ложных аналогиях, некоторые из которых проникли и в священные книги Востока, и на чрезмерно ограниченном взгляде на бесчисленные варианты воплощения в человеческом образе от святого до преступника, от императора до обитателя трущоб, от культурного человека до самого последнего дикаря. Теперь на основании всего вышесказанного мы попытаемся вкратце сформулировать то высшее глубоко обоснованное учение о перерождении, которое в Бардот-Хёдол изложено довольно туманно, возможно, из-за искажений текста. Если в состоянии неопределенности с помощью более мощного влияния правильного знания удается подавить влияние врожденных или кармических склонностей к более грубым чувственным ощущениям сансарического существования, управляющим жизнью в человеческом теле, то побеждает часть принципа сознания, способная достичь состояния Будды». Тогда усопшему удается избежать жутких видений своей низшей животной природы, и он проводит промежуток между смертью и новым рождением не в Бордо, а в одной из райских сфер. Если же такой человек отличается исключительным духовным развитием, если это один из великих йогов, святых, то он может достичь высшей из райских сфер, а затем заново родиться среди людей с помощью повелителей кармы. Ламы говорят, что последние, хотя и являются все еще сенсорическими существами, но по своему развитию стоят неизмеримо выше людей. Считается, что такой человек, направляемый хранителями великого закона, возвращается на землю в новом обличье, движимый чувством сострадания к людям, которым он призван помочь он является как учитель, как посланец небес, как воплощение нирмана каи. однако обычно происходит перевоплощение более низкого или обычного вида, необеспеченное сознанием процесса из за отсутствия просветления у перерождающегося, точно так же как ребенок незнакомый с высшей математикой. Не сможет измерить скорость света, так и животное, человек, не сможет воспользоваться высшим законом, управляющим перерождением человека божественного. Испив из реки забвения он входит в детородное лоно и рождается заново, непосредственно из мира желаний, называемого бордо. Это низшее перерождение, почти животное во многих случаях, поскольку контролируется в основном животными склонностями, общими для нечеловеческих и человеческих созданий, тем не менее отличается от перерождения животных благодаря функциональной деятельности чисто человеческого элемента сознания, который у всех нечеловеческих созданий находится в латентной неактивной форме, Чтобы этот элемент даже у низших из людей перестал быть активным и перешел в латентное состояние, требуется приблизительно такой же период циклического времени, как и для того, чтобы нечеловеческое сознание развило свой латентный человеческий элемент, и он стал активным, как у человека». распространенное неправильное понимание этого аспекта высшей или эзотерической доктрины перерождения таким образом похоже в немалой степени поспособствовало возникновению очевидно нелогичного верования распространившегося практически повсюду через священные книги буддизма и индуизма это верование заключается в том что животный принцип сознания в его полноте и человеческий принцип сознания в его полноте способны попеременно меняться друг с другом местами. Никто иной, как покойный доктор Е. Б. Тайлор, отец современной антропологии, после тщательного изучения имеющихся данных, заявил, что высшее учение о перевоплощении является более обоснованным. Итак, судя по всему, первоначальная идея Переселение человеческих душ в новые человеческие тела была простой и логичной. Животное воплощает в себе отличительные качества человека, и такие эпитеты, как лев, медведь, лиса, сова, попугай, гадюка, червяк, одним словом выражают некую основную черту характера человека. еб Тейлор – первобытная культура. Лондон, 1891, 2, страница 17. Правильность такой интерпретации находит свое подтверждение в учениях друидов, ученых жрецов, брахманов, дохристианской, основанной на научном подходе религии кельтских народов Европы. В 1911 году в книге «Вера в духов в кельтских странах» Я выдвинул предположение о том, что доктрина перерождения в том непосредственном виде, в котором ее толковали друиды, в своих основных положениях согласуется с данными западной психологии о том, что подсознание является хранилищем всех латентных воспоминаний, что эти воспоминания не ограничены периодом одной жизни, что эти воспоминания могут быть извлечены из подсознания. Все это говорит о том, что эта доктрина основана на вполне доказуемых фактах. Психологические исследования в области подсознательного и психоанализа, ведущиеся на Западе с 1911 года, подтверждают эту точку зрения. Во время работы над «Верой в духов» я еще не был знаком с мнением Хаксли о том, что теория перевоплощения человека дает наилучшее объяснение даже обычным физиологическим и биологическим явлениям, а поскольку точка зрения Хаксли, одного из величайших биологов, совпадает с приведенным выше мнением покойного доктора Тайлора, наиболее выдающегося из современных антропологов, и также подтверждает с позиций нашей западной науки высшую или эзотерическую интерпретацию доктрины перерождения, предлагаемой оккультными науками Востока, будет весьма уместно в заключении привести его слова. Повседневный опыт знакомит нас с фактами, иллюстрирующими такое понятие, как наследственность, Каждый из нас несет в себе очевидные черты своих родителей, возможно, даже более отдаленных родственников. Говоря точнее, сумма склонностей, заставляющая нас поступать определенным образом и которую мы называем характером, часто прослеживается во многих поколениях по прямой и побочным линиям родства. Поэтому у нас есть все основания говорить, что этот характер То есть нравственная и интеллектуальная сущность человека действительно переходит из одного телесного сосуда в другой и трансмигрирует из поколения в поколение. У новорожденного младенца родовой характер находится в латентном состоянии, а эго представляет собой практически лишь набор потенциальных возможностей, но эти возможности очень рано становятся реальными. начиная с детских лет и до достижения совершеннолетия, они проявляют себя как тупоумие или сообразительность, слабоволие или сила духа, порочность или честность. И по мере того, как каждая черта характера изменяется, взаимодействуя с другими характерами, а, возможно, испытывая также воздействие других факторов, характер воплощается в новых и новых телах. Характер, определяемый таким образом индийские философы называют кармой. С точки зрения теории эволюции, то, что заложено в зародыши и развивается согласно определенному специфическому типу, например, склонность фасоли обыкновенной вырастать в растение, имеющее все характерные черты, фазеулус вулгарис – это ее карма. Это последний наследник и последний результат всех условий, которые влияли на линию происхождения, уходящую на многие миллионы лет назад, к тем временам, когда жизнь впервые появилась на Земле. Как удачно выразился профессор Рис Дэвис, в хибертовских лекциях подснежник является подснежником, а не дубом, причем подснежником определенного вида подснежника. поскольку представляет собой результат кармы бесконечной череды прошлых существований. Т. Х. Хаксли. Гексли. Эволюция и этика. Лондон, 1894, страница 61-2-95. Покойный Уильям Джеймс, известный американский психолог, независимо от Хаксли, пришел практически к такому же выводу, что и он – пояснив свою собственную неспособность принять или популярное христианство, или схоластический теизм. Он говорит, я не знаком с буддизмом и допускаю, что могу ошибаться, и говорю об этом лишь для того, чтобы лучше описать свою общую точку зрения, но я в принципе согласен с буддистской доктриной кармы в том виде, в каком я ее понимаю».